Боролу-боролу-боролу-боролу. боролу бороло. Боролу, боролу. – свобода слова. Хлайкхайд – равенство. Сыр всему голова. Ему ти еш хап'еш – дрох, хауде. Ты должен держать своих овечек в сухости. Все носять друг другу кофе, все равны. Одиннадцать слов, помогающих понять нидерландскую культуру. Офшпраек – іш офшпраек. Уговор – есть уговор. Нидерланды ⁇ это страна велосипедов. Рассказывает Екатерина Терешка. Хежелах. <реклама> Если спросить нидерландцев, каким словом можно описать всю их культуру, то это скорее всего будет прилагательное хежелах. <реклама> Точный перевод этого слова... Наверное, дать нельзя, его обычно переводят по контексту. Но если смотреть на происхождение этого слова, то мы можем увидеть в нём корень хжел. и это существительное, которое значит «товарищ», «друг», «приятель». И «хзелах», прилагательное образованное от этого слова, это то состояние души, скажем так, когда людям вместе хорошо. И вот голландцам очень нравится это состояние, когда людям вместе хорошо. Поэтому всё может быть «хзелах». Ну что может быть хыжелых? Можно, конечно, пойти в бар и выпить пиво. И будет очень хыжелых. Подкаст 18+. Да? Можно вместе собрать пазл. Будет хыжелых. Можно вместе посмотреть кино, сходить в театр. Что-нибудь главное вместе. И это всё будет хыжелых. Но если наши уважаемые слушатели захотят узнать побольше об этом слове и полезут в словарь, может быть, даже в бумажный, то они, скорее всего, увидят первый перевод, первый русский эквивалент этого слова, который в словаре они найдут и скажут, «Катя нам сказала неправду, есть перевод этого слова». И действительно, словари обычно переводят это слово как «уютный». Но это не совсем полное значение этого слова. Тем не менее, в контексте можно сказать «хазалах кафе», «уютное кафе», или «хазалах камер уютная комната. То есть можно дать определение какому-то помещению, но в этом прилагательном гораздо больше, чем просто уют. В нём именно вот этот дух общего дела, общего какого-то переживания. Это может быть маленькое переживание, а может быть большое и даже серьёзное переживание. Например, я слышала, как нидерландские коллеги говорят «Мы пойдём и очень посовещаемся друг с другом». Большое, серьёзное дело, но всё равно его надо делать вместе. Голландцы это очень любят делать. Любят они, конечно, не просто так, потому что исторически много дел, И очень важных дел им приходилось, в том числе, делать вместе. Ja, Полдер. Полдер – это одна из причин, почему голландцам приходится быть хзелах. По-русски мы произносим это слово «польдер» с мягким «эл». По-нидерландски «л» не смягчается. И это нидерландское слово «polder» не имеет родственных слов в других языках. И происхождение его, в общем, тоже не очень известно. Установить его довольно сложно. Но есть всяческие предположения. Одно из них говорит нам, что слово «polder» связано со словом пол, которое означало раньше в средненидерландском какой-то холм или «возвышенность». Почему это слово так важно для нидерландов? потому что этот холм или возвышенность не могут быть затоплены морем, приливом или каким-то штормом, что очень важно, потому что большая часть страны лежит ниже уровня моря, и, конечно, сейчас море поднимается, климат меняется, ледники тают, вода повышается, и это очень опасно для Нидерландов, которые буквально могут уйти под воду. Поэтому очень важно было вместе, очень хжелых обязательно, договариваться друг с другом и защищать свои территории от воды. И нидерландцы так преуспели в этом деле, что начали создавать полдеры. И полдер — это осушенная территория, которая освобождена от морской воды. Поэтому нидерланды могли бы быть в два раза меньше. Они и так не очень большие, но очень долго боролись и стали побольше, чем в начале. Само понятие «польдера» в Нидерландах сейчас уже не имеет отношения ни к холмам, ни к возвышенностям. Сами нидерландцы говорят, что у них страна очень плоская, поэтому там очень классно кататься на велосипеде. Никаких горочек наверх, никаких спусков вниз, всё очень плоско. Но значение незатопляемости это слово, конечно, сохраняет, и оно очень важно. В конце концов, само название страны Нейдерланд, Нидерланды, переводится как «низкие земли», то есть «земли ниже уровня моря». Конечно, не польдерами едиными, сильна защита Нидерландов от воды. Там ещё очень большая комплексная система дамб и сооружений специальных, которые эту воду откачивают, в том числе это Сейчас уже в меньшей степени, но раньше это всегда были мельницы. Поэтому один из символов Нидерландов это мельница. Не только потому, что на мельнице можно сделать муку для хлеба. Хлеб тоже голландцы очень любят, безусловно, но мельницы использовались еще и для того, чтобы откачивать воду с польдеров, чтобы поля не затопляла, и, собственно, деревня тоже не затопляла. И в нидерландском языке есть поговорка: ему тъешь хапьешь. Дроух хауда. Ты должен держать своих овечек в сухости. Ну и с наводнениями и водой, конечно, много выражений. Например, дроухфуте хауда это выражение, которое означает держать ноги в сухости, то есть как-то справляться со всеми вызовами, которые предоставляют нам жизнь, справляться со своей жизнью, иметь средства на жизнь и так далее. И, конечно, когда все вот так вот вместе должны справляться с трудностями и с опасностью, которая угрожает Нидерландам постоянно, сложно выстроить какую-то устойчивую иерархию, потому что вклад каждого важен. Поэтому еще одно слово, которое характеризует нидерландскую культуру, это хлейкхайт. «Енна власен ауде фрау». «Хелайкхайд» — равенство, равный среди равных. Корень «хелайк», который мы видим в этом слове, он восходит к протогерманскому корню «лика», который раньше, очень давно, значил «форма» или «образ». И даже в Нидерландской Библии мы находим это слово в этом значении, форма, образ. Например, Святой Дух является в образе голубя, и по нидерландски это de Heilige Geest kwam in ere duiven Немножечко по-другому произносилось раньше, теперь произносится gelijke. И в современном нидерландском этот корень gelijke равный входит во многие устойчивые выражения, где иногда у него меняется значение, то есть не совсем равный он значит в этих выражениях, а, например, правый. И в нидерландском есть выражение То есть иметь самую большую правду во всем мире, если дословно, то есть быть правым во всем, быть правым во всем. Или, например, можно достать свою правду, то есть доказать, что ты прав. Но голландцы также говорят И Если дословно это можно перевести «есть больше правоты, чем только твоя собственная правота», а это значит, что другие тоже могут быть правы в чём-то, и все равны. С мнением окружающих, конечно, тоже надо считаться. Что очень важно, когда у вас может прорвать дамбу, а вам надо вместе принять какое-то решение. Открывать её, закрывать. В общем, надо послушать всех и вынести какое-то решение из этого. Конечно, в этом случае у всех должно быть право высказаться. И право высказаться напрямую вытекает из равенства всех нидерландцев и обозначается в нидерландском языке тоже очень важным словом ⁇ Меньингш Айтинг ⁇ Дот вомет вираження Выражение собственного мнения. Свобода слова. Конечно, если у нас все равны и у каждого есть какое-то знание, понимание, представление о том, что нужно делать, например, с дамбой или, например, на выборах, или, например, с дорогами в больших городах, или еще с какой-нибудь проблемой или какой-нибудь задачей, которую нужно решить, конечно, нужно выслушать всех, и у каждого есть право высказаться. А обратная сторона этого концепта, скажем так, это что не всегда все готовы слушать, Каждого. Но право высказаться есть у всех, и, как правило, голландцы прислушиваются к мнению любого человека. Это выражается, например, на работе. На работе мало того, что все равны, и начальник может принести подчинённому кофе. Вот мой начальник, когда я работала в проекте в Нидерландах, с утра, первый день моей работы, он пришёл и спросил, хочешь ли ты кофе. И делал так постоянно. Ну, и я тоже делал так <laughs> по отношению к нему и к моим коллегам. То есть все носят друг другу кофе, все равны. И каждый при этом может высказать своё мнение. Например, на общем собрании, даже если в фирме кто-нибудь стажёр или только-только пришёл на новое место и ещё ничего не знает, но имеет какое-то представление, какое-то знание, может что-то сказать по какому-либо поводу, он имеет право высказаться, и его, более того, скорее всего, Его выслушают с большим интересом, но в любом случае, даже если это старенький человек, он тоже имеет право высказаться, и это важно. Голландцы очень гордятся этим правом и пользуются им. Вот недавно прошли выборы, и явка была там, порядка 80%. Все решили высказаться, что они думают и кто дальше должен управлять страной. И так как все могут высказывать свое мнение, голландцы пользуются этим правом, и, например, в Нидерландах есть очень много разных объединений, профсоюзов, студенческих кружков, которые объединяются по интересам или по политическим представлениям, или еще по каким-нибудь поводам, и отстаивают свои права, безусловно. Кстати, в выпуске про шведский язык было слово, которое используется в Швеции для профсоюзов. Это слово фак. В нидерландском языке оно тоже существует и очень важно для нидерландской культуры тоже. Начинается это всё, конечно, в школе и в студенчестве, когда студенты объединяются в студенческие клубы и тоже отстаивают свои интересы и могут устраивать разные изменения, в том числе в университете. К мнению студентов тоже прислушиваются. И когда люди объединяются в различного рода вот вот организации, очень важно, чтобы все приходили вовремя потому что иначе кто влез, кто по дрова. Овспрек. Договорённость о встрече. У меня встреча скажет вам любой голландец, если вы позовёте его выпить кофе сегодня вечером. Голландцы договариваются о встрече очень заранее, примерно месяца за два. Иногда и за 2 месяца не получается. У некоторых есть договоренности за 4 месяца за полгода. Например, голландцы бронируют себе домик на берегу моря. Такой маленькие-маленькие домики там у них стоят за полгода примерно, потому что если вы попытаетесь сделать это позже, они все уже будут заняты. И у каждого голландца есть ежедневник, который начинается 1 января, но покупают они их где-нибудь в сентябре-октябре, потому что договоренность это уже Есть, а ежедневника еще нету. Так что в сентябре-октябре в Нидерландах бумные на ежедневники на следующий год, и они уже появляются. Так что... Голландцы ими запасаются. И для нас, для русских людей, это, в общем, довольно странная и, кажется, что жёсткая такая культура, похожа на немецкую. Немцы соседи, в общем, действительно, и немцы приходят вовремя, кроме немецких поездов, и нидерландцы тоже приходят вовремя, хотя и их поезда тоже иногда опаздывают. И нам с вами, наверное... Мне вот сложно было к этому привыкнуть. Но на самом деле это оказывается очень удобно. Вы знаете, у вас появляется такая стабильность некоторая, и вы примерно представляете, когда вы будете отдыхать, когда вы будете работать. Кстати, да, в эти ежедневники вносятся и встречи с друзьями, и походы в театр, и всяческие дни рождения обязательно. Для дней рождения, кстати, в Нидерландах даже есть отдельный календарь, который по традиции висит ну, у кого-то на холодильнике, а часто в туалете. Те места, которые мы чаще всего видим. И в этот календарик вносятся обязательно Дни рождения друзей, знакомых, родственников Которых нельзя забыть поздравить И, конечно, это тоже всё планируется заранее И вечеринки, и подарки И всё это очень хорошо спланировано в Нидерландах С другой стороны, сложно быть спонтанным там Но иногда можно попробовать В нидерландском языке есть отличная поговорка Которая, на самом деле, имеет эквиваленты в русском языке Уговор есть уговор Мы ещё говорим «уговор дороже денег», но голландцы-купцы, наверное, для них уговор имеет ту же ценность, что и деньги. Кстати, про деньги. Нидерландцы славятся тем, что они очень экономный народ, а общественный транспорт в Нидерландах дорогой. Поэтому, может быть, не только поэтому, конечно, по традиции тоже, но и поэтому в том числе нидерландцы ездят чаще всего на велосипеде. За велосипед платишь один раз, а ездишь долго, много лет. Met своїм рийфсоком, з своїм стрийксоком, з своїм лапсоком, з своїм крапсоком, з своїм навчанням тварин, тварин, тварин, тварин, met тварин, leren тварин, тварин, Fietsen тварин, тварин, Нидерландцы сами про себя говорят, что is Нидерланды — это страна велосипедов. И действительно, за границей, за границей Нидерландов, я имею в виду, их так и знают как страну, в которой у каждого человека есть больше одного велосипеда. Действительно, велосипедов в Нидерландах больше, чем людей. Ну, во-первых, это дешево. Один раз купил велосипед и ездишь на нём долго. Во-вторых, это хорошо для здоровья, говорят нидерландцы, которые считаются, в общем, спортивной страной. Действительно, в любую погоду, в дождь, ветер, снег, град, которые тоже иногда бывают, можно увидеть нидерландцев на велосипедах. Потому что почему нет? У них, кстати, даже продаются такие специальные костюмы. Вот представьте себе, вы едете на работу, у вас красивая блузка там или пиджак с галстуком, красивый костюм. Во-первых, на работе всегда лежит запасной, если всё-таки промокнете на велосипеде. Во-вторых, есть специальный продаётся костюмчик, он надевается поверх одежды, и он непромокаемый. Типа такой дождевик, только со штанишками. И есть специальные дождевики для велосипедов, которые называются на руль, с такой кепочкой, чтобы в глаза не заливало. И тоже очень часто можно это увидеть в Нидерландах, особенно в последнее время, когда снега нет, а в основном идёт дождь, климат меняется, и они все ездят под дождём вот, на велосипедах в таких вот замечательных дождевиках. Но, кстати, если говорить про слово «фиц», оно, в общем-то, никак нам с вами велосипед не напоминает. Слово «фитц» нидерландское ни на одно из слов других европейских языков не похоже. И опять же, этимология умалчивает, откуда оно пришло, но есть предположения. Одно из предположений, оно такое очень спокойное, такое научное предположение. В нидерландском языке есть много диалектов, и в этих диалектах есть разные интересные слова. Например, в каком-то из диалектов нидерландского языка было раньше слово виц с таким вот немножечко в, в начале. И это слово значило быстро передвигаться. Велосипед появился в Нидерландах в XIX веке, и вот это вот слово фиц из диалектного стало обозначением вот этого средства передвижения, вот этого способа передвижения. Это такое вот, в общем, почти научное объяснение. Не доказано, но такое... Хорошее предположение. Но недавно учёные Нидерландов выпустили ещё одну статью с другим предположением, которое кажется мне более весёлым, что ли. Как мы знаем, в нидерландский язык заимствуется достаточно много слов из других языков, из английского, немецкого, французского, до да, ближайших языков соседей в первую очередь. И есть предположение, что в XIX веке, когда появился велосипед, в Германии его начали шуточно, так, в шутку называть, «фицепферт», то есть «вица-лошадь». Была лошадь, мы на ней ездили, а теперь появилась вице-лошадь, как бы замена лошади. И вот от этого слова «вица», как «вице», как вице-губернатор какой-нибудь, появилось слово «фиц» нидерландское. Мне кажется, что предположение это очень весёлое. К сожалению, весёлые предположения редко бывают правдой, но почему бы не иметь в голове эту историю, когда мы пытаемся запомнить слово «фиц» на нидерландском языке. Да, велосипедов, конечно, в Нидерландах очень много, Их очень берегут нидерландцы всегда закрывают на два или больше замка, потому что они стоят там, бедные, под дождём, а кому-то очень надо куда-нибудь добраться, и этот кто-то может позаимствовать велосипед, что довольно часто случается. А если кому-то, кому очень надо было добраться, он позаимствовал ваш велосипед, будет стыдно возвращать его и признаваться в содеянном, он может сбросить его в канал. Поэтому из каналов вылавливают каждый год десятки и сотни даже велосипедов, сброшенных туда, или которые упали туда. Не везде есть у каналов оградки, чтобы защитить велосипеды. И велосипедов этих безумное количество и безумное разнообразие, потому что есть обычный велосипед. Мы все представляем себе велосипед, да, два колеса, рама, есть мужская рама, есть женская рама пониже. В Нидерландах есть ещё подвиды вот таких вот велосипедов, видимо, по высоте рамы. Есть, например, Statsfitz, это городской велосипед, он достаточно тяжёлый и устойчивый. Он обычно такой крепкий, с такими толстыми шинами, с достаточно большими колёсами. Есть Omafitz, это бабушкин велосипед. Он чуть-чуть полегче, чтобы бабушке не надо было его поднимать тяжело. Он, он полегче, чем статусфиц. Есть мудрфиц это велосипед, который обустроен детскими сиденьями. Причем эти детские сиденья могут крепиться очень разными способами. Может быть сиденье на руле, может быть сиденье на заднем багажнике, может быть сиденье между ног, чтобы ребёночек сидел на раме, установлено. В общем, зависит от количества детей. У голландцев, если они уж решаются на семью, детей, как правило, много, ну вот, и оборудуют велосипед чтобы доставлять детей в детский сад, школы и другие замечательные нам какие-нибудь кружки, ну и так далее. Да, что ещё есть? Есть ещё, конечно, для тех, кто не хочет облепляться детьми как обезьянками на велосипеде, есть другой способ их перевозки. Это «Бакфитс». «Бакфитс» — это такой велосипед, у которого впереди на переднем колесе приделан такой большой ящик, довольно длинный, туда влезает примерно два ребёнка таких подрощенных лет пяти. Они там сидят, их можно пристегнуть. Там скамеечка, как правило, для детей есть. Но в этих Buckfeeds перевозят не только детей, конечно. Там можно много-много-много всего увидеть, в том числе там, шкафы при переезде, какие-нибудь запчасти. В общем, все большие крупногабаритные предметы и детей перевозят в Buckfeeds. В Нидерландах есть, кстати, даже такая опция, как аренда Buckfitz. Вот как у нас раньше были самокаты, которые отменили. В Нидерландах можно таким образом арендовать Buckfitz на какое-то время через приложение и переехать таким образом. Так что на велосипедах нидерландцы перевозят всё, что угодно. Кстати, видела я один раз в Нидерландах такую историю. Девушка купила ёлку и много подарков, и у неё был багажник на велосипеде, и, в общем, больше не было ничего. Бакфитц она себе не взяла в аренду. Что делают голландцы? Голландцы могут ездить на велосипеде без рук, без ног, и, в общем, почти летают. Она повесила на руль два таких больших баула с подарками. Оттуда, значит, какие-то бумага упаковочные, какие-то ленточки, всё вот это вот праздничное. И ещё у неё была ёлка живая в горшке. Видимо, я её застала в момент, когда она уже отчаялась. Видимо, она пыталась перевести её на багажнике, но ёлка падала, ёлка была достаточно большая. Так что сделала девушка? Она взяла одну из этих подарочных лент, привязала её к нижней части ствола ёлки и просто тихонечко, очень медленно поехала на велосипеде, а ёлка <толочилась> так волочилась за ней. Я надеюсь, что ёлка выжила, но это было очень показательно. То есть не багфит, просто обычно вот есть у меня велосипед, я на нём и поеду. И так она ехала, медленно, не торопясь, с двумя пакетами, с ленточками и с ёлкой, которая ползла за ней в её дом. Например, перед Новым годом один раз я увидела такую тафрейлчи-сценку из «Голландской жизни», которая показалась мне очень показательной. Ну и на велосипедах нидерландцы могут ездить практически в любом состоянии, даже если они выпили боролки. Als er kochten een pot savire en als zij gekocht... очень любят gezelligheid, как мы помним, то есть быть все вместе, а ещё более gezellig быть вместе, если есть какой-то спиртный напиток. И нидерландцы часто приглашают друг друга на borrelte. Это слово, в общем-то, уже не всегда говорит о том, что люди будут пить алкоголь. На самом деле это слово можно использовать и для приглашения кого-то просто приятно провести вечер в кафе, где вы можете заказать на самом деле что вам угодно. Например, кофе, чай, что там ещё, соки, воды, компоты и всё такое. Но исходное значение слова «боролке» — это рюмочка крепкого спиртного, и восходит оно к звукоподражательному глаголу «боролон». Если мы в него вслушаемся, бороло-бороло-бороло-бороло, то мы можем услышать какое-то бурление. И глагол бурла обозначал процесс брожения, ну, например, пива. И от этого значения в процессе брожения у нас появляются у напитков интересные свойства, которые обычно нам нравятся. И от этого слова я образовалась слово борол боролки Как я уже сказала, на «боролче» приглашают коллег, приглашают друзей, приглашают кого угодно, но часто, в общем, на работе этим словом обозначают такое полуофициальное мероприятие, и довольно часто «боролче» организуются менеджерами компании, да, то есть какими-то управленцами, менеджерами, чтобы создать ту самую «хазела хайт» в коллективе, которой, конечно, всегда не хватает и мало не бывает». И эти «борлчез» приобрели этот полуофициальный характер. Часто на «борлчез» приглашают, например, в начале какого-то сотрудничества или какого-то проекта, или в конце какого-то завершённого дела. Можно тоже встретиться всем и отметить. Кстати, разные организации, например, профсоюзы, тоже устраивают свои «борлчез», и у них даже появились такие распространённые названия, которые образовались за счёт сокращения, как, например, «фраймибо». Это сокращение от «фрейдах-мидаг-буррол», или фрейдах то есть пятничная рюмочка крепкого спиртного, которая может быть выпита в пятницу днём. Но имеется в виду ранний вечер, как в конце рабочего дня, пятница обычно короткий день, и после работы в пятницу можно пойти с коллегами и выпить.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 En dit maar een pleintje erop en weet коньках. Одна из книжек, которую я читала в детстве про Нидерланды, была книжка Серебряные коньки. Её написала американская писательница, но действие этой книжки происходит именно в Нидерландах, и одним из таких концептов нидерландской культуры, пресальных в этой книге является как раз коньки.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 Voorbij haar heden zo gaan met zijne rijf sok met zijne strijk met zijne lap met zijne knap met zijne nieren van dieren donderen met zijne leren сырные головы Это слово состоит з двох частей слово кас значит сыр а слово «куб» несколько значений. Ну, во-первых, чаще всего мы его слышим в словосочетании «and cup you coffee», «and cup coffee». Это чашка кофе, да, может быть, и чашка чая, «коптей». То есть это какой-то сосуд. Но в разговорном языке словом cup ещё называют голову. Как бы такой немножечко сниженный разговорный стиль, можно перевести как «башка». Тоже сосуд, в котором мозг находится. Но в Нидерландах очень любят сыр. Кстати, нидерландцы — одна из самых высоких наций, и они очень любят проводить, так же, как британские учёные исследования, всячески провели голландское исследование и выяснили, что именно благодаря молочным продуктам, в частности сыру, они выросли так сильно. Ещё в каком-то там 17 веке они были достаточно низкорослыми, на самом деле. Так что сыр — всему голова. А голландцев называют каоскопа, то есть сырные головы. И, как я уже сказала, коп — это и башка, и какой-то сосуд. И изначально кашкуб, специфический сосуд кашкуб, это была такая круглая деревянная пресс-форма для приготовления сыра, собственно. Сыром голландцы очень гордятся. И вот эта вот любовь к сыру с одной стороны, и, может быть, некоторое такое понебратство в отношении с соседними, в частности, с бельгийцами, поразило вот этот вот образ кашкуб сырной головы, который имеет немножечко такое значение шуточная, что ли. То есть бельгийцы называют голландцев «кашкуб», имея в виду, что они, в общем, не очень умные. Они такие же, такие немножечко тугодумы, как, в общем, деревяшка, в которой сыр делается. Не очень мило со стороны бельгийцев, но что делать, голландцы про них тоже очень много шутят. Тем не менее, голландцев это не смущает, потому что «каш» — это их гордость и главный бренд страны — сыр. И во многих провинциях проводятся большие сырные фестивали. Главный город сыра в Нидерландах — это город Алкмар. Самый известный сырный фестиваль проводится именно там. И этот город даже называют Кашкопустад. То есть город сырных голов, тех самых. Голландцы, в общем, даже сделали из какой-то шутки, да, может быть, не очень приятной изначально, такой вот бренд. В городе Алкмар стоит побывать на сырном фестивале. Немножко реклама, <с> потому что там есть даже гильдия сыроносов. Это такие, как правило, крепкие, сильные голландские мужчины, которые носят специальную форму, специальные шляпы и подтяжки, и на плечах носят такую платформу, на которую выкладывают сыр. Сыра можно выложить много, он будет тяжёлым, поэтому они должны быстро бегать и быть достаточно крепкими, чтобы унести на своих плечах много. И сыра они, конечно, носят не просто так, а чтобы его взвесить, чтобы на рынке сыра никто никого не обманул, чтобы вот был нейтральный человек, который подтвердит вес сырных голов. В день фестиваля гости фестиваля могут тоже принарядиться, может быть, не в костюм гильдии сыроносов, но могут, например, надеть какие-нибудь смешные шляпы. Часто надевают шляпы в виде кусков сыра, как бы уже даже гордясь своим таким вот названием «каскоп». Ну и вообще слово «сыр» и «сыр» как «продукт» довольно часто используется в нидерландском языке. Например, даже в названиях продуктов, которые мы, может быть, не сразу могли бы ассоциировать с сыром. В частности, арахисовое масло в Нидерландах называется «пиндакас», то есть арахисовый сыр. А выражение helaas, пиндакаш, к сожалению, арахисовое масло, означает, что что-то не складывается, просто потому что они рифмуются. Ну и, в общем, больше <laughs> никаких у них каких-то семантических связей у этих двух слов нет. Но голландцы довольно часто им пользуются. Hello, spin the cash. К сожалению. Ну и, конечно, с сыром в нидерландском языке много устойчивых выражений. Ну, например, если по-русски мы можем сказать «кто-то собаку на чём-то съел», да, «он собаку на этом съел», говорим мы, то нидерландец скажет «он съел сыр». Другое выражение, которое приходит мне на ум, это выражение «он может постоять за себя». Голландец скажет «он не даст съесть сыр со своего хлеба». Или можно хвастаться тоже при помощи слова «каш», то есть нарезать сыр толстыми лаптями. «Хейшнайд де каш дик». Он хвастается. Ну и нидерландцы хвастаются много и часто. <смех> и иногда хвастаются своим королевским домом. Особенно 27 апреля. Поэтому еще одно слово, которое характеризует нидерландскую культуру, это «день короля». «Конингсдаг» День короля — это действительно день рождения короля. И дата этого события, понятное дело, меняется вместе с королем, хотя было не всегда так. Сейчас в Нидерландах правит Вильям Александр, у него королева Нидерландов, у него жена Максима, она, кстати, из Аргентины. И Вильям Александр изменил дату празднования Дня короля с 30 апреля на 27 апреля, это действительно день его рождения. А до этого в Нидерландах было аж три королевы. Три королевы подряд. Сначала это была королева Вильгельмина, и она ввела празднование своего дня рождения 31 августа. И в то время, в 1885, в конце XIX века, он назывался Принцесседах, то есть День принцессы. А когда она стала королевой, его переименовали в Конингендах, День королевы. Позднее её дочь дочь Вельгельмины в 1948 году взошла на трон. Её звали Юлиана, и праздник перенёсся на 30 апреля, на день рождения Юлианы, соответственно. После Юлианы в Нидерландах правила королева Беатрикс, которая совсем недавно уступила трон своему сыну. Но королева Беатрикс решила в память о матери не менять дату праздника, тем более что её день рождения выпадал на 31 января, Ну, в общем, после празднования Синтер-класса Рождества Нового Года, наверное, этот праздник показался ей тогда лишним, а в апреле как раз ничего нету, и можно замечательно отметить день рождения матери Беатрикс Юлианы. Сейчас правит внук Юлианы, велем Александр. Он зашёл на трон в 2013 году, и праздник переименовали в День Короля и перенесли на 27 апреля. В этот день нидерландцы очень активно выходят на улицы, и, конечно, надо нарядиться в день рождения. Наряжаются нидерландцы особым образом в свой национальный цвет. Дело в том, что королевская семья нидерландов носит фамилию Уранье на и слово Уранье переводится как оранжевый, рыжий, поэтому оранжевый цвет — это цвет нидерландов. И в день короля на улицах можно увидеть всевозможные и элементы одежды, и украшения, и парики, и шарики, и флажки. Всё рыжего цвета. И, конечно, флаг Нидерландов тоже используется в качестве такого атрибута праздника. И нидерландцы выходят на улицы. Но выходят они на улицы не просто так погулять. Погулять, конечно, тоже. Но в этот день объявляется свободная торговля, свободный рынок. Что это значит? Что любой человек может продать всё, что угодно – и не обязан платить с этого налог. Конечно, дети очень часто активно продают свои старые игрушки, какие-то одежды, книжки, которые им не нужны, и на вырученные деньги покупают у кого-нибудь что-нибудь, что им приглянётся. И да, можно, конечно, попробовать продать квартиру и не заплатить налог, но за один день это, наверное, сделать сложно. Что ещё делают голландцы? Ну, конечно, как и любой праздник дня рождения, не обходятся без тортов, они продают такие специальные пирожные, которые, в принципе, можно купить круглый год. Называется пирожное томпус, но именно в День короля его делают оранжевым. И всё оранжевое, конечно, в почёте в этот день. И, конечно, все голландцы, у которых есть лодки, чтобы не толпиться на берегу, берут свою лодочку и плавают по каналам